Глава 13. Джосс. В моих комнатах меня ждала стопка документов, а сверху лежал лист бумаги, на котором красовалась размашистая подпись мейстера Цвейбер. Я поморщился, догадываясь, о чём будет послание, но всё же скользнул взглядом по строчкам. Майстер Клиффорд, вы до сих пор не занялись бумажной работой. Вы изменили учебный план, но даже не оформили его как положено. «Не забудьте и о бланках личной успеваемости студентов. Документы должны быть у меня в понедельник». Я вздохнул и с отвращением покосился на пачку бумаг. Кажется, меня ожидал до да скучный вечер. Но мейстроса Вебер не зря находилась во главе кафедры артефакторики. Если я снова проигнорирую ее приказ, она с меня три шкуры спустит. Вздохнув, я прошелся по комнате и прислушался к себе. Теперь, когда расстояние между мной и Амелией увеличилось, я чувствовал себя неуютно. Наша магия нуждалась друг в друге, как новорождённый ребёнок в матери. Вот только я решительно не понимал, как мой дар вообще установил связь с Амелией. Я ведь видел слепки ауры. Там ничего не осталось, ни единого канала. Выжженная пустыня и то выглядела перспективнее. Утром надо зайти в лекарскую, пусть мне сделают новый слепок. Тем более, мейстер Холли давно зазывал меня к себе. Кажется, он никак не мог поверить, что мои мигрени сошли на нет. Жаль, что специалист, рекомендованный мейстером Картлендом, жил на юге Тамрила. До тех пор, пока магия не признает наш с Амелии союз, я не мог отлучаться надолго. Придется послать ему слепок ауры магической почтой. Внезапно дыхание перехватило, и я растер грудь ладонью. До меня донеслись отголоски эмоций Амелии, Она словно беспокоилась и злилась одновременно. Первым порывом захотелось немедленно отправиться к ней, но я усилием воли заставил себя остаться на месте. Амелия вряд ли обрадуется моему появлению. Ей нужно время, чтобы свыкнуться с нашей помолвкой. Но как бы она ни противилась, нам придётся чаще находиться рядом. Артефакт оказался прав. Магия не позволит нам расстаться надолго. Я уже чувствовал потребность увидеть невесту. вдохнуть аромат её волос и сжать в объятиях. Против воли перед глазами встала наша встреча в оранжерее. Руки Амелии на моих плечах, её тело прижатое к моему и жаркие поцелуи, которым она отдавалась со всей страстью. Резко выдохнув, я покачал головой и стиснул челюсти. Я вовсе не собирался идти на поводу у желания тела. Я покосился на стопку бумаг. Работа точно охладит мой пыл, но сперва Не зря прошлую ночь я провёл в соседних покоях с Амелией. Женское общежитие находилось слишком далеко отсюда, а значит, ей придётся переехать. Я вызвал слугу и попросил подготовить комнаты напротив. Они мало чем отличались от моих и тоже требовали ремонта. Не самое подходящее место для молодой девушки. Возможно, в будущем придётся подыскать другое жильё, чтобы Амелии было комфортнее. Слуга обещал всё устроить. И я вручил ему несколько лиров, попросив сделать комнату уютнее, а заодно принести обед. Уже спустя пару часов я возненавидел бумажную работу и, в частности, бланки успеваемости. Всё, что я действительно думал о студентах, приходилось облекать в максимально обтекаемые формулировки. «Не напишешь же, что Эш, конечно, парень способный, но упрямый как баран. С местроса Вебер станется и заставит меня всё переделать». Внезапно в коридоре послышался шум, и я насторожился. В ту часть замка редко кто захаживал. Что меня более чем устраивало, а шаги слуги звучали иначе. У меня гости. На мгновение мне показалось, что ко мне пришёл Итон, и в душе шевельнулась надежда, но я безжалостно растоптал её. Племянник в замке короля, и он всё ещё обижен на меня. Я надеялся, что со временем он отойдёт, но упорство ему не занимать. В дверь тихо постучали, и я нахмурился. Все-таки не показалось. И кого же это принесло? «Милли!» — изумился я, увидев на пороге смущенную преподавательницу артефакторики. А это думал, что достаточно ясно дал понять, что не заинтересован в отношениях. «Извините за вторжение, Джосс», — улыбнулась она. «Я случайно узнала, что вы вернулись, и решила помочь вам с бумагами. Мэйстреса Вебер...» Говорила на заседании, что велела вам сдать отчеты к понедельнику. «Случайно узнала?» «Да она словно караулила меня. Я не позволил раздражению вылиться наружу, но и не постранился, чтобы пропустить ее внутрь. Простите, но я не готов сейчас принимать гостей». «О, у вас не убрано?» «О, это пустяки!» Милли улыбнулась и попыталась протиснуться мимо меня. «Решительная дамочка. Я щадил ее чувства». но, по-видимому, придется сказать все как есть, особенно сейчас, когда я помолвлен». «Нет, Милли», — покачал я головой. «Я уже сказал, что между нами произошло недоразумение. Итан ввел вас в заблуждение. Я не ищу отношений». Лицо женщины пошло красными пятнами, и она резко выпрямилась, пытаясь сохранить достоинство. «Я всего лишь предложила помощь. Вы не заполните бумаги с первого раза, даже с образцами». Как мужчина вы меня больше не интересуете. И вас даже не смутит новость о том, что я больше не свободен?» На лице Милли промелькнула досада, и она торопливо произнесла. «Не смутит, но если вы уверены, что справитесь сами, пожалуй, я пойду». Я задумчиво посмотрел ей вслед. Что же именно ей наговорил Итан, если она до сих пор не оставила попытки сблизиться со мной? У меня ведь не осталось ни магии, ни состояния, Да и характер тоже далеко не золотой. Впрочем, некоторым женщинам доставляет особое удовольствие играть в «Спасительниц». В груди заныло, и я почувствовал приближение невесты. Судя по донесшимся до меня англоскам эмоций, Амелия столкнулась с Милли и была не очень-то довольна этой встречей. Неужели она ревнует? Впрочем, стоило мне представить рядом с ней постороннего мужчину, как меня тут же охватил целый коктейль эмоций. Магическая связь усилила наши чувства и сделала их острее. «Как бы нам не взорваться...»